Среди зимы. Если самолёта Нью-Йорк кажется листком под микроскопом, то Исландия смятой подушкой с такой же белой пуговицей на месте рейк-явика. прогноз?» — спросил я у шофёра, но он пожал плечами. «Дождь? Да, снег, обязательно, солнце, не без этого. Землетрясение съязвил я, но он опять махнул головой, и я замолчал обиженный. К концу дня, однако, сменилось три времени года, а ночью тряхнула отель. Шкала Рихтера показала 4,3 балла, и я решил не беспокоиться, узнав, что в среднем на каждые сутки приходится по 20 землетрясений. Хуже, что началась пурга, и местные пересели на велосипеды, чтобы не торчать в пробках. Я не жаловался, но гид меня все равно успокоил. Если вам не нравится погода, подождите 15 минут. Станет лучше? Хуже. Смирившись, я отправился гулять, следуя не Картьяеди. За улицей Эйфрей шел проспект Бальдера, на котором стоял кабачок коварного Локи, неподалеку от мстителя Тора. Несмотря на божественную топонимику, архитектура казалась скромной и пользовалась рифленым железом, уже не бараки, еще не дома. Церкви напоминали Бергмана, ничего лишнего, да и обязательного немного. Памятники состояли из камней и изображали их но все равно Рик Явик был неотразим, потому что все его улицы доверчиво утыкались в свободное от льдов море. На другой стороне залива высилась трапеция ледяной горы Эсии. Она играла со столицей в прятки, то и дело скрываясь в безоглядном тумане. Англичане, — пристал я к местным, — всегда говорят о погоде, потому что она такая изменчивая, но по сравнению с исландской и британской погода устойчива, как пирамиды Хеопса. Почему же вы о ней не говорите? Стоит только начать, и ни на что другое не останется времени, поэтому никто не жалуется. Климат зависит от интерпретации. Мороз считается бодрящим, туман завораживающим, землетрясение будоражащим, извержение незабываемым, и купаться можно круглый год. Температура воды всегда одинаковая, плюс 10 градусов. Младенцев у нас в любую погоду проветривают на балконе, но только дома, потому что за границей за это сажают. Живя на краю света, особенно зимой, когда его так мало, исландцы не преобразовали природу и оставили ее как есть — пейзаж, непригодный для жизни. Так встреченный мною город Гриндавик исчерпывался ледниковым озером и каменной пирамидкой с геральдическим львом. Никто другой не выжил бы на лавовых полях. Они выглядели так, будто землю засадили колючей проволокой, а выросли острые кочки. Ходить по ним нельзя — разве что астронавтам, которые здесь тренировались перед высадкой на Луну. И правда, похоже, это не умышленная пустота Луны, а не искусственная заповедника. Пустыня Исландии не подлежит ни освоению, ни охране. Она не казалась вызовом, как Сибирь, или угрозой, как Сахара. Она была сама собой, и человек лепился к ней, словно мох, который сушат и едят. Раньше от голода, теперь от пресыщенности. Небо над холодной пустошью вытворяло что-то фантастическое и напоминало Солярис. Ему вторил гейзер, пускающий пар и струю. «Оргазм природы», — сказал мой спутник, но сравнение показалось натянутым, потому что к любви эта земля не имеет отношения. Туман и снег, белый пар, черная лава, бурая трава — все это придает пейзажу абстрактный вид и экзистенциальный характер. Здесь хорошо ставить Беккетта. Будто зная о театре абсурда, на снегу свернулась черная кошка. Судя по ошейнику, ее звали Африка.